Глава 13. Что произошло в лаборатории, когда Ксения и Джоан остались одни. Уходя из лаборатории Заворской, Ден Ночу, не рассчитывая на сквозняк, сильно хлопнул дверью и повалил несколько пробирок на столе Ксении. Медведь! вслед прошептала Ксения, жалея испорченную работу. Теперь пробирки только выкинуть. Что в них? спросила Джоан полулежащее в кресле со связанными руками. «К чему вопрос? Вы прекрасно знаете, чем я занимаюсь. Вы всегда стояли за спиной шефа, когда я говорила с ним по видеосвязи. Как вы вообще сюда попали?» «По всей вероятности, ваш бывший муж соскучился и решил с вами повидаться таким неординарным способом. А меня прихватил в качестве занятной собеседницы». Зло пошутила Джоан. Ксения посмотрела на нее с любопытством. На видеомониторе, когда Заворская разговаривала с шефом, Джоан всегда выглядела безупречно. Идеальная стрижка, длинная коре, иногда волосок к волоску, затянутая в хвост, идеальная выправка солдата на посту, идеально подобранный гелевый костюм черного, грязно-зеленого или коричневого цвета. Ксения долго не могла понять, почему лицо Джоан кажется ей столь знакомым. В конце концов вспомнила. Фотография Фани Каплан из школьного учебника истории. Да, одно лицо, реинкарнация какая-то. Заворская хорошо училась, и память у нее была, как говорят, стальной капкан. «Развяжите меня!» — сквозь зубы проговорила Джоан. Заворская не торопилась. «Давайте так. Я вколола вам вакцину и спасла от верной гибели». Но развязать не могу. У меня есть определенные сомнения. Для чего именно вы здесь? Каков ваш личный интерес во всей этой истории? Сейчас принесу вам воды и кусок хлеба, мы поговорим. Потом я решу, как поступить. Безмозглая курица, — выругалась про себя Джуан. Да кто ты такая, чтобы так со мной говорить? Посмотрим, что ты пропищишь через пару месяцев. Но пока... Железной леди ничего не оставалось, кроме как согласиться на предложение Ксении. Ксения понятия не имела, как дальше вести разговор. Со свойственной самоиронией она часто называла себя «лабораторной крысой», в глубине души ожидая от собеседников рьяного опровержения, но, как правило, ожидала зря. Время, проведенное с Алексеем в прошлом, немного обогатило ее в искусстве заинтересованного общения с людьми. Она помнила, что, начиная важный разговор с незнакомцем, нельзя смотреть ему прямо в глаза дольше 10 секунд, чтобы не напугать. В остальном Ксения решила положиться на свою интуицию. Джоан в любом случае трудно напугать. Она из тех мужеподобных женщин, которые, раз в жизни переспав с мужчиной, закрыли для себя эту тему и никогда больше не возвращались к ней, равно как и к проявлениям любви, нежности и заботы к кому бы то ни было, даже к себе. Ее вымуштрованное тело практически не реагировало на физические лишения и неудобства. Реакции мгновенны, хотя и несколько истеричны, даже после снотворных, которыми обеспечивал ее Алексей последние дни. Разговор получился коротким, резким, прямолинейным, без лишних заморочек. Итак, без шуток. Джоан. Как и зачем вы оказались здесь? Почему явились все вместе? Вы не заметили, что меня приволокли силой? Кто мне докажет, что это не спектакль, разыгранный Анной и Алексеем, чтобы внедрить ко мне в лабораторию своего агента? Ксения Анатольевна, я предлагаю прямо сейчас выйти на связь с шефом, чтобы он полностью развеял ваши сомнения. Что ж, хорошая мысль. Хотя в тот момент, когда шеф отправлял на землю Анну и Алексея, он был абсолютно уверен, что они оба на его стороне. «У вас ясный ум. И тем не менее, соединяйтесь с шефом. Другого варианта нет. Только он имеет право выдать информацию о моей миссии на земле. Шевелитесь же! У меня затекли руки и ноги!» «Не смеете приказывать. Это моя лаборатория. А вы здесь только...» «Гость!» — зло улыбнувшись, отчеканила Ксения и нажала кнопку связи с Таском. Пока шло соединение, обе дамы почувствовали, как электрический разряд ненависти проскочил между ними. «Черт возьми!» — разразился шеф, не дожидаясь слов Ксении, а просто разглядев картинку на своем мониторе. «Что у вас происходит? Ни Анны, ни Алексея, ни этого сыщика нет в Большом Совете!» Заседание вообще отменено. Какого лешего я не чипировал поголовно всех сотрудников? Какого черта, Джон ты валяешься в койке со связанными руками? Ксения, немедленно развяжите ее. Джон настолько нервная и резкая особа, что я опасаюсь. Она может разнести лабораторию в гневе, а здесь результаты многолетних опытов. Я прошу вас, объясните мне ее задачу на Земле и ее позицию по отношению к грядущим событиям. Павел... «Если она не образумится, я не отвечаю за последствия!» — прошипела Джоан. Шеф понял, что лучше поумерить начальственный пыл, чтобы разнять двух кошек, намертво сцепившихся в драке. «Ксения Анатольевна, перед вами человек, который должен как можно быстрее заменить убитого генерального директора медиахолдинга НИТ и начать отлаживать системы для нашего возвращения на Землю. Джоан. «Ксения Анатольевна владеет всей информацией по производству необходимых нам людей и полностью отвечает за проведение этого научно-политического эксперимента на Земле. Поэтому, дамы, в ваших интересах сохранять хотя бы нейтралитет по отношению друг к другу». Ксения молча поднялась с крутящегося стула, подошла к Джоан и столовым ножом разрезала веревки.